Параграф 68. Злые духи сотворены Богом добрыми, но сами сделались злыми. Эту истину, которую не может не принять здравый разум на основании уже врожденного понятия о Боге как существе совершеннейшем, ясно засвидетельствовал сам Христос Спаситель, засвидетельствовали и святые апостолы. Христос Спаситель, обличая иудеев в нечестии, между прочим, сказал им, «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человеку-убийца от начала и не устоял в истине». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Если же дьявол в истине не устоял, то значит, он поставлен был в истине, и от него зависело, устоять или не устоять в ней. Апостол Петр говорит, что Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания. Второе послание Петра, глава 2, стих 4. Это прямое выражение мысли, что падшие духи созданы безгрешными, но сами согрешили, за что и осуждены. Апостол Иуда точно так же пишет, что Бог, ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших жилище, соблюдает в вечных узах под мраком. Послание Иуды, стих 6. «Ангелов, не сохранивших своего достоинства» то есть не сохранивших своего начала, своего первоначального вида, первоначального состояния, но оставивших свое жилище, то есть жилище, которое соответствовало их первоначальному состоянию. Православная Церковь устами своих пастырей и учителей всегда проповедовала как непререкаемую истину, что падшие духи созданы добрыми и сами уже сделались злыми. Укажем, для примера, на слова А. Святого Еринея Так как все создано Богом, и дьявол сам сделался причиной отпадения от Бога и для себя, и для других, то справедливо Писание называет пребывающих в отпадении сынами дьявола и ангелами Лукавого. Б. Тациана Первородный из ангелов через преступление законы и невежества начал быть демоном, а те, которые последовали его напрасному примеру, сделались воинствами демонов и по собственному произволу предались своему безумию. В. Святого Кирилла Иерусалимского. «Прежде дьявола никто не согрешил». Согрешил же он не потому, что от природы получил необходимую наклонность к греху, иначе причина греха пала бы на того, кто таковым сотворил его. Но, будучи сотворен добрым, от собственного произволения сделался дьяволом. Г. Святого Василия Великого. Злые духи не по самой сущности своей получили в удел противление добру ибо в таком случае укоризна пала бы на Создателя, но по собственному произволу через лишение добра уклонились в грех. Д. Блаженного Августина. Дьявол есть дух нечистый, есть добро как дух и есть зло как нечистый. Он дух по природе, а нечистый по греху. Из этих двух свойств, первое от Бога, Последнее от самого дьявола. Е. Блаженного Феодорита. «Не то мы говорим, будто духи злобы от начала созданы злыми господом всяческих, и будто дана им такая природа. Но то, что они сами по извращению воли, от лучшего устремились на худшее». Излагая таким образом истину о падении ангелов как догмат веры, христианские учители старались в то же время для разъяснения ее решать некоторые сопутствующие вопросы относительно обстоятельств падения, хотя ответы свои представляли уже только в виде частных мнений. Вопросы эти следующие. Первый. Скоро ли ангелы пали после того, как получили бытие от Бога? Державшиеся мысли о сотворении ангелов незадолго до сотворения человека, естественно, должны были утверждать, что демоны пали очень скоро по своему созданию, и даже будто бы вдруг, как только были созданы, потому что спустя немного дьявол является уже искусителем человека. Но те писатели, которые исследовали учению о происхождении ангелов гораздо раньше видимого мира, допускали, что падшие духи оставались довольно долго в состоянии благодати. В подтверждении этой мысли некоторые указывали на слова пророка и Изыкииля, обращенные к князю тирскому. Ты находился в Эдеме в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Книга пророка и языки Иля, глава 28, стихи 13 и 15. Замечая, что в судьбе князя Тирского таинственно изображена и повторилась судьба павшего Деницы. Вопрос второй. «Как пали злые духи? Все ли одновременно?» «Нет», — обыкновенно отвечали учители церкви. «Сначала пал один, главный, а потом увлек за собой и всех прочих. Этот главный был до падения своего, по мнению некоторых, самым первым и совершеннейшим из всех сотворенных духов, преимуществовавшим перед всеми воинствами ангельскими» а, по мнению других, принадлежал, по крайней мере, к числу духов первоверховных, водительству которых подчинены низшие ангельские порядки, и именно к числу тех, между которыми распределил Господь управление частями мира, прочие же, которых увлек падший денница вслед за собой». Это были ангелы, подчиненные ему, находившиеся в его власти, которые потому-то и могли увлечься примером его или убеждениями, или обманом. Те места Писания, где говорится о дьяволе как отце лжи, Евангелие от Аана, глава 8 стих 4, о том, что сначала дьявол согрешил, первое послание Иоанна, глава 3 стих 8. Равно и об ангелах его, Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41, могут служить основанием для такого мнения. Вопрос третий. Каким грехом пали падшие духи? Об этом было три основных мнения. Одни полагали, будто грех ангелов состоял в неестественных связях их с дочерями человеческими, указывая на слова священного ботописателя. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Бытие, глава 6, стих 2. Но, а, последующие затем слова самого Бога, Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет, показывают, что это были люди. Б. Событие, о котором говорит Моисей, случилось уже перед потопом, а ангелы пали гораздо раньше, потому что дьявол является искусителем еще первого человека. В. Ангелы, по слову Спасителя, не женятся, не выходят замуж. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. И вообще, как духи бесплотные, не способны увлечься похотью плоти. Г. Сынами Божиими называются в Священном Писании не только ангелы, но часто и люди благочестивые, чтители Бога истинного. Второзаконие, глава 14, стих 1, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Посему и могли быть названы сынами Божиими потомки благочестивого Сифа, которые начали призывать имя Господа Бога, Бытие, глава 4, стих 26, в противоположность сынам и дочерям человеческим, то есть потомкам нечестивого Каина, которые, забыв Бога, ходили только в похотях человеческого сердца. Смешение этих-то сынов Божьих с дочерями человеческими и произвело всеобщее нечестие на земле перед потопом, привлекшее на нее небесное наказание». По второму мнению, грех падших духов состоял в зависти. «Завистью дьявола, — говорит Премудрый, — вошла в мир смерть». Книга «Премудрости» Соломона, глава 2, стих 24. Но здесь имеется в виду мир собственно земной, человеческий, как видно исхода речи Премудрого. «Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия своего, но завистью дьявола вошла в мир смерть». Глава 2, стихи 23 и 24. «Завистью дьявола, замечает святой Григорий Великий, смерть вошла в мир земной. Когда злой дух, противник наш, сам потерял небо, позавидовал человеку, созданному для неба. Наконец, третье мнение — то, что дьявол, увлекший за собой всех прочих злых духов, пал гордостью. Мнение, имеющее действительное основание в Слове Божьем. Апостол Павел, давая закон, чтобы во епископа никто не был рукополагаем из новокрещенных, присовокупляет чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Первое послание к Тимофею, глава 3 стихи со второго по шестой. То есть, чтобы возгордившись, не подвергся он тому же осуждению, какому подвергся дьявол. Если же одинаковое осуждение по закону правды предполагает одинаковую вину, то естественно заключать из слов апостола, что дьявол пал гордостью. А премудрый сын Серахов говорит вообще о грехе. Начало греха — гордость. Книга премудрости Иисуса сына Серахова, глава 10, стих 15. Следовательно, это можно относить и к первому греху в мире, бывшему началом всех последующих, то есть к греху дьявола. Из святых отцов держались этого мнения. А. Святой Григорий Богослов. Самый первый светоносный, превознесшийся высоко, когда отличающийся преимущественной славой возмечтал о царственной чести великого Бога, погубил свою светозарность, с бесчестием не спал сюда и, захотев быть Богом, весь стал тьмой. Б. Святой Афанасий Великий. «Сатана свержен с неба не за любодеяние или прелюбодеяние, или тайную непозволенную связь, но гордость повергла в самую глубину бездны того, кому принадлежали слова. Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». Книга пророка Исаии, глава 14, стихи 13 и 14. В. Святой Амвросий. Гордость приняла начало свое от дьявола, который, обольстившись своим могуществом и достоинством, данным ему от Создателя, и возомнив быть равным славой своему Создателю, низвержен с высоты небесной вместе с теми ангелами, которых увлек он в свое нечестие. Г. Святой Лев, Папа Римский. «Дьявол сначала сделался гордым, чтобы пасть, потом завистливым, чтобы вредить нам». Вообще, это мнение было почти общепринятое у древних учителей церкви и встречается у Оригена, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Кирилла Александрийского, Феодорита, Иеронима, Августина, Иоанна Дамаскина и других. В чем же именно состояла гордость падшего духа, бывшая первым грехом его? Об этом думали не одинаково. Некоторые, на основании 13 и 14 стихов 14 главы книги пророка Исаии, полагали ее в том, что дьявол возомнил быть равным Богу по своему естеству и восседать с ним на одном и том же престоле, или даже возмечтал быть выше Бога, отчего и сделался, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Второе послание к фессалоникийцам, глава 2 стих 4. А другие в том, что падший не восхотел поклониться Сыну Божию, позавидовав Его преимуществом, и узрев по откровению, что некогда сей Сын Божий пострадает, усомнился в Его божестве и не захотел признать Его Богом. Вопрос четвертый. Насколько глубоко пали злые духи? «Так глубоко, что уже никогда не восстанут», — обыкновенно отвечали учители церкви. «И Слово Божие свидетельствует, что падшие ангелы блюдутся в вечных узах под мраком на суд великого дня» — послание Иуды, стих 6 «и что им уготован огонь вечный» — Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41 От «Отчего же они не могут покаяться?» От того, что как духи чистые, будучи свободны от всякой вещественной оболочки, и следовательно от всех искушений плоти, они если пали, то пали единственно по обдуманному определению собственной воли и по чистому влечению к злу. А кроме того, пали именно дерзким восстанием против самого Бога, восстанием упорным и ожесточенным. Отпавшие ангелы, Замечает и наш отечественный святитель, в такое ожесточение впали, что уже никогда невозможно им прийти к покаянию. Вопрос пятый. Давал ли им Бог время для покаяния или осудил их немедленно, как только они пали? Некоторые выражали мысль, что давал, и тогда-то уже как гордые духи не захотели воспользоваться добротой Бога, они не свергнуты им с неба и, собственно, пали или не спали. Неспадение это и есть для них совершенная смерть, после которой нет им места для покаяния, точно так же, как и нам, после нашей смерти Телесной. Но прежде чем они не спали с неба, пишет Немезий, и им, как людям при жизни, предоставлена была возможность прощения. А так как они не воспользовались ею, то справедливо подверглись достойному, вечному и непреложному осуждению. Святой Василий Великий высказал предположение, что даже и по ниспадении ангелов для них, возможны еще были покаяния и очищения, пока дьявол не искусил человека. Может быть, рассуждает Святой Отец, что до сотворения человека и для дьявола оставалось еще какое-нибудь место покаянию. И эта гордыня, как ни застарела была болезнь, могла, однако, восстановить себя в первобытное состояние, позаботившись уврачевать в себе болезнь покаянием. Но как скоро явились и устроение мира, и насаждение рая, и человек в раю, и заповедь Божия, и зависть дьявола, и убиение возвеличенного, с тех пор заключено для дьявола и место к покаянию. Ибо если Исаф, продав первородство, не нашел места для покаяния, то остается ли какое место покаянию для того, кто умертвил первозданного человека и через него внес смерть? Говорят же, что пятно, сделанное на одежде человеческой кровью из раны, никак не может быть омыто, но вместе с одеждой состаривается изменение цвета, произведенное кровью. Поэтому и невозможно изгладить себя кровавое пятно и стать чистым.